Не устраивай из любви стрельбища. Это невыносимо страшно, непоправимо больно, ни капли не зрелищно. Ксения Желудова. А доверие не на падения и правилах. С одним человеком нам легко и расслабленно, а вид другого заставляет сжиматься и в ожидании подвоха. Мы топорщим иглы, недобросмотрим, активно не доверяем и вообще готовы тут же броситься на утёк. Причем такую реакцию могут вызывать вовсе не чужаки, а близкие и даже родные люди. Хуже всего, если приходится замирать и нервно сжимать челюсти, когда в комнату входит тот, кто был ближе негуна, обещал беречь и защищать, а сейчас нападает. И спасаться нужно от него. Когда из отношения уходит доверие, это еще страшнее, чем когда из него уходит страсть. Отсутствие огня можно компенсировать хотя бы теплом тлеющих углей, но выбитую из-под ног землю не заменишь ничем. Доверие – это фундамент отношений. Сэкономишь на хорошем цементе, получишь перекошенный дом. Даже если с виду незаметно, внутри все будет катиться по наклонной и с грохотом разбиваться. Доверять друг другу – это знать, что человек, который рядом, будет там и завтра, и послезавтра. А если решить не быть, то вы узнаете об этом от него, а не последуют чужой помады на шее. Когда доверяешь, не расставляешь капканы, чтобы другой попался, и не ведешь тайный дневничок с подсчетом, кто кого не до и кто кого перелюбил. По-настоящему освоишь искусство любить, когда перестанешь забивать в отношения гвозди, ведь даже если их потом вытащить, следы останутся. Мне очень нравится эта метафора. Она о том, что все эти жуткие и обидные слова, которые мы говорим в порыве злости, можно уподобить гвоздям, вбиваемым в доску, где доска — ваши отношения. Если вы когда-нибудь видели пробкованную доску с пещеренными следами от кнопок, то вы легко поймете, о чем я. В любви всегда ищешь искренность и теплоту, безопасность, возможность быть собой и не притворяться, а еще источник живительной силы. освежающий и исцеляющий. Встретить человека, который будет разделять с тобой ценность ненападения – большая удача. Когда дома – дом, а не очередное поле боя. И у обоих, помимо мечты на двоих, есть еще и точный план действий. И общая цель значит больше, чем все минутная вспышка недовольства. Я понимаю, не нести домой раздражения сложно. Великие, светлые, пронзительные мысли о любви приходят к нам обычно в минуты покоя и радости. В храме, на рассвете у реки или поздним вечером, когда мы гуляем с собакой и тягучий аромат цветущих вишен наполняет легкие счастьем и чувством благодарности. А когда в храме злобно пихает бабка, в лесу кусает клещ, а дома выходит из строя стиральная машина и собака сгрызает новые туфли, помнить о чуде любви становится сложно. И злость, вызванная чередой досадных помех, достается партнеру. Неважно, что он не виноват в случившемся. Подвернулся под руку – терпи. Но терпеть никто не хочет. Обычная и нормальная реакция большинства – обидеться и уйти в глухую оборону. Или податься эмоциональному заражению, завестись самому и с каждой минуты наращивать обороты. Дальше происходящее развивается по формуле что посеешь, то и пожнешь. Не сдержались, плеснули в общении яду, И вот вам отравленный недовольством и раздражением семейный вечер. Поэтому я искренне рекомендую договариваться о важных для вас вещах еще в начале отношений, когда сближение только начинается. Вы еще не устали. Еще доброжелательные, полные энтузиазмы. Еще готовы с азартом меняться и не просить за это полцарства и коня. Еще не накопились обиды и недомолвки. Вы еще светитесь, сияете. и оба готовы попробовать договориться о том, что каждому представляется нормальным и правильным. Например, ничего друг от друга не скрывать, не устраивать внутри пороховые склады на болевшего, но не высказанного, чтобы однажды не рвануло. Трепетно и уважительно относиться к ранам друг друга, оставленным прошлыми отношениями и детством. Не наказывать друг друга тишиной, а садиться и разбираться: где болит, что болит и как сделать так, чтобы стало легче. Понятно, что невозможно все предусмотреть, везде подстилить саломку, да и не нужно. Ткань отношений наживающая, мягкая, податливая, и все при желании можно аккуратно залечить, если не запускать. Устоявшиеся отношения, которым два года и больше, чинить куда тяжелее, особенно если их постоянно расшатывали, замалчивали неприятно и раз за разом закрывали глаза на то, что отбрасывало назад, ниже, дальше. к таким отношениям, которых не хотелось, но которые в итоге получились. Рваные, сложные, непонятные, невыносимые. У них любая попытка что-то изменить кажется танцем предсмертной агонии. Ты что, серьезно думаешь, что это поможет? Да мы просто с тобой слишком разные. Вот и все. Договоренности – это прежде всего ограничение деструктива всего того злого и темного, что готово вырваться наружу, стоит только поддаться унынию, усталости, холодам или алкоголю. Решение придерживаться определенных правил в отношениях никак не препятствует их развитию. Наоборот, их соблюдение не раз спасет вашу пару от опрометчивых поступков и слов, способных нанести непоправимое разрушение. Договариваясь, вы будто подписываете с партнером негласный договор о том, чего вы никогда не позволите себе сделать по отношению друг к другу. Таким образом, вы закладываете прочный, надежный и ровный фундамент, на котором построите светлый, просторный и уютный дом. Погода за окном может меняться. Пусть дуют ветра, сыплет град, завивается снежная буря. Считайте это метафорой жизненных непсгот, ссоры, конфликтов. Но окна останутся целы, двери не слетят с петель и никого не ударит по голове внезапно оторвавшаяся полкой. Главное время от времени проводить ремонт, косметический или капитальный, в зависимости от ситуации. Договоренности это не муха в янтаре, не нечто на веки застывшее, не инструкция по применению для скучных и неживых. Доверяйте друг другу. Стараетесь быть бережными к своим отношениям, не нападайте на своих, договаривайтесь и меняйте правила, если понимаете, что выросли из них, если жизнь поменялась, если вы поменялись, но по-прежнему хотите идти рука об руку и по вечерам возвращаться в один и тот же дом.